Глава 38. Расправившись с ужином, я отправилась в комнаты, по привычке, дошла до своих дверей, опомнилась и уже куда увереннее поднялась на этаж выше. Замерла у апартаментов инчира, рабее и краснее. А вдруг закрыто, а у меня и ключа нет. Да и как к нему и без него? Нет, конечно, я понимала, что там уже и вещи мои, и жена, как бы. Но ох уж эта неуверенность в себе. В общем, стою, как дура, на коврике за дверью. И не туды, и не сюды. И так обидно за себя стало. Но что еще нужно? Мне уже и в любви признались, и на себе меня женили. А я всё мнусь. Потянувшись, я дернула за ручку. Закрыто. И как теперь быть? Инчира на совещании. Не вламываться же к нему с воплем. «Впусти к себе жить, окаянный! Мочи нет, как в туалет хочу!» Ну, или как-то так. Раздувая из мухи слона, конечно, но чувства были именно такие. Да что же все так нелепо? Собравшись уходить, я услышала, как проворачивается ключ. Обернувшись, я встретилась взглядом с Камилой. «Ой, Арина, а я все тебя жду», просияла она. Девушки убирались в комнатах. Теперь здесь красота. Мы немного замешкались. Господин Джакоба Редко кого запускает к себе, так что даже не знали, что у него и как. Протянув руку, она ухватила меня за запястье и затащила внутрь. «Вот твой личный ключ. Я все еще на «ты», пока не привыкла, но обязательно буду проявлять «не надо», — резко оборвала я ее. «Ничего там проявлять не нужно. Ты зельем над моей кроватью стояла, когда я от похмелья погибала». Я тебе здоровьем обязана. Так что была Ариной и останусь ею». «Вот и славненько». Она радостно улыбнулась. «Мне с тобой с самого начала так легко. Но оставляю тебя». Господин Джакоба приказал проследить, чтобы была еда в холодильных шкафах. Намекнул, что ты умеешь готовить. Кажется, он рассчитывает на сюрприз от тебя. «Кулинарный». «Сделаем?» «Пожалуй, я плечами». Несложно. Отлично. Ключи упали на ближайшую тумбу, и вампирессы не стало. Ее просто вымело в коридор. Хлопнув ресницами, я осталась одна. Хмыкнула и пошла на кухню. Сюрприз так сюрприз. Зная, чем мой демон питался всю жизнь, мудрить не стала. Остановилась на простом омлете с домашними колбасками и томатами. Ему определенно понравится. Да и я не откажусь хоть и была сыта. Вытащив все необходимое, взглянула на этот странный магический камень, заменяющий плиту. Взмахнула над ним рукой, вроде посинел. Подняла ладонь выше, жар усилился. Ага, ясненько, понятненько. Подумав немного, я изменила планы и вытащила еще картофель. Пожарю и его. Сидя на стуле у окна, я чистила клубни и рассматривала, что там внизу на улице делается. Мимо изредка пролетали горголы и старательно делали вид, что не замечают меня. Я отвечала им тем же, хотя вот одна каменюка все же привлекла мое внимание. Из здания вышел Гарри и направился к стоящей у крыльца карете. Красивый, одетой с иголочки. Он шел уверенно, размашистыми шагами. Эдакий «хозяин жизни», а следом семенила, огибая лужи, Кларочка, прижимая к груди куст Азалии. Она спешила и, кажется, пыталась остановить, возможно, уже мужа. Но Гаргул не реагировал. Дойдя до кареты, он выдвинул ступеньки и, открыв дверь, забрался внутрь. Ни разу не обернувшись при этом, Кларочке же пришлось прямиком через лужу бежать к нему и самой карабкаться внутрь. «Вот это боги меня уберегли!» прошептала я, даже жалея эльфийку. Такого мужика не заслуживал никто. В тихом омуте жирные черти водятся. А ведь каким приличным и внимательным казался. Ужас! Оставив картофель, я соскочила со стула и, порывшись в холодильном шкафу, достала овощи. Салат еще сделаю. Надо моего демона баловать. Раз уж мне так с мужиком подфартило. А то бегала бы сейчас собаченькой с кустом, за этим каменным болваном. Фея. Дело пошло веселее. С такой любовью я не готовила никогда. Через полчаса на столе красовалась сковорода с картошечкой, омлет на тарелке и, собственно, простой дачный салат. Огурцы с помидорами. Но это для нас простой, а здесь экзотический. Стемнело, а инчира все не было. Слоняясь без дела по комнатам, Я открывала все двери подряд и заглядывала внутрь. Зал, три спальни, большая ванная комната и еще помещение. Засунув свой нос туда, я как-то растерялась даже. Комната, обставленная картинами. Некоторые были завершены, но большинство нет. Здесь мой демон рисовал. Судя по тому, как все было небрежно свалено в кучу, это и есть тот самый бардак, который Инчира не желал мне показывать. Пройдясь по маленькой студии, я попыталась навести здесь хоть какой-то порядок. Расставляла картины, любуясь ими. Он действительно талантлив, и как жаль, что никто не видит, насколько. Вытащив очередной холст, я замерла, подняла его и забыла, как дышать. Я смотрела на себя. И даже момент этот помнила. Балкон Я в халатике сижу и составляю букет, выглядывает обнаженное бедро. Немного видно грудь, вроде и ничего такого, но... Я такой красивой себе показалась. Волосы мягкой копной лежат на плечах, большие, выразительные глаза. Столько невинности в них и страсти. И чем дольше смотрела, тем отчетливее понимала, вовсе я не дурнушка, не хуже сестры, совсем не хуже. Ты её нашла. Теплые руки опустились на мои плечи. «Арина, я наблюдаю за тобой уже минуту». Что ты так пристально разглядываешь? Не оборачиваясь, я сделала шажок назад и прижалась к груди Инчира. «Ты видишь меня такой? Красивой?» шепнула я, радуясь, что он наконец пришел. «Да, это тот самый момент, когда я понял, что влюблен окончательно и бесповоротно. Безнадежно. Ты так улыбалась, разглядывая цветы. Подол халата медленно сползал с твоего бедра, обнажая кожу. Так невинно и невыносимо сексуально. Я стоял столбом и смотрел, не в силах отвести взгляда. А когда зашел в комнату, то принялся рисовать. Боялся, что из памяти исчезнут детали. Но нет. Этот образ И сейчас стоит перед глазами. Но чем это так вкусно пахнет? Я улыбнулась. Выходит, все правильно Камила поняла. Кто-то очень ждал кулинарного подарка. Инчира принюхался и зыркнул в сторону коридора. На кухне он, похоже, еще не был. «Арина, у нас нечто вкусное. А то в ресторан я еще не заходил». Я продолжала рассматривать картину. Она определенно мне нравилась. «Может, ее куда-нибудь повесить?» Протянула я задумчиво. «В коридор, например». «Чтобы все пялились на мою жену?» О голоде кто-то мгновенно забыл. «Ни за что. Она останется здесь». «Не-а», покачав головой, цокнула я. «Можно в спальню. И от посторонних глаз подальше, и мне на радость. Я никогда себе даже на фотографиях не нравилась». Ни в одной рамке в квартире. А тут такое... Все же ты меня слегка приукрасил, приуменьшил, пробормотал он и потянулся, чтобы забрать у меня полотно. Про спальню подумаю, но не дальше той комнаты. Вредный демон. Фыркнув, отдала я ему картину и пошла дальше изучать содержимое его студии. А меня здесь больше нет? Инчира тяжело вздохнул. Приставил мой портрет к стеночке и тоскливо покосился в сторону кухни. А на ужин что, Арина? Картошка, ответила я, не задумываясь. А что еще есть завершенное? Почему ты так много картин бросаешь недописанными? Инчира, да кому они интересны? Он растерянно развел руками: Мне? Тебе? Разве это мало? Убрав очередную раму, Я снова натолкнулась на свое изображение. Смешной набросок, где я сижу в кресле в развалочку и с важным, даже каким-то диктаторским видом, перебирая документы. Строгая белая блузка, черная юбка, нога на ногу и мои любимые красные туфли. Такая вся из себя мадам. Куда бы деваться? «Это шедевр!» Мой веселый смех прокатился по комнате. «Ты должен ее дописать». «Вот здесь я себя точно узнаю. И в приёмную её, чтобы все сразу видели, какая я властная и важная. Вот. Ну, не знаю», — приподнял Инчиро бровь. «Ты мне здесь кажешься невероятно красивой и недоступной». Он подошел ко мне и мельком взглянул на изображение. «Это почему?» Я задумчиво всмотрелась в набросок. «А потому что в эти моменты я стояла в дверном проеме своего кабинета, не сводил с тебя глаз. Все ждал, когда же обратишь внимание. А тебе было все равно, существую я или нет. Моя жестокая Арина. Я стою, влюбленным взглядом её рассматриваю, а она в бумажках роется. Уголки его губ дрогнули и приподнялись. «Хм, если ты ее не завершишь, я смертельно обижусь», встал я в позу. «И вообще...» «Такой талант нужно развивать». «Арина, он не прокормит. Надо будет, сама тебе кормить буду. А ты рисуй», — заявила я и, развернувшись, потащила эту картину к той первой. «Кажется, если здесь хорошо порыться, можно и на целую галерею накопать, на выставку». «Нет, все же добывать золото буду я. А вот кормить картошкой, которая так пахнет, позволю тебе». «Где мой ужин, женщина?» «Я голоден». «На кухне», — пожав плечами, указала я на дверь. «Ясно». Инчера внезапно присел, обхватил меня за бедра, и я оказалась перекинутой через его плечо. «Что ты делаешь?» Испуганно ввизгнув, вцепилась я в ткань его рубашки на спине. «Поставь на место!» «Обязательно!» С любовью погладили меня позаду. «Но не здесь, а на кухне». «Мужчина хочет твоей стрипни, женщина!» «Ладно, неси!» Смилостивилась я, за что получила шлепок. «Ай!» Засмеявшись, Инчира наконец покинул свою мастерскую. Оказывается, это так приятно, когда кто-то с большим аппетитом ест то, что ты приготовила. Казалось бы, жареная картошка с яйцами, а столько удовольствия на лице моего демона. Съев свою порцию, он покосился на разделочный стол. «Добавки?» — уточнила я, хотя и так было понятно, не наелся. «А есть?» Его глаза натурально загорелись красными огоньками. Вместо ответа я поднялась и выложила на его тарелку все, что оставалось, включая салат. Вернулась и поставила перед ним. На кухне снова повисла тишина. легкая и расслабляющая. Я смотрела, как Инчира стремительно уничтожает картофель и улыбалась. Наверное, нужно было что-то спросить, завести беседу. Дома у матери никогда не молчали во время ужина. Все какие-то сплетни мусолили. Сестру хвалили, меня чехвостили. Я вдруг поймала себя на мысли, что никогда не любила сидеть за одним столом с кем-то. Всё время убегала со своей тарелкой в комнату, делая вид, что там очень важные дела. А сейчас приятно, и нет даже мысли уединиться. «Ты странно смотришь». Инчира оторвался от еды и приподнял бровь. «Наслаждаюсь моментом. Никто раньше с таким удовольствием не поглощал мою стряпню. Мать вообще говорила, что у меня руки кривые. То недосол, то пересол, то поперчить забыла. Чтобы не делала все не то и не так. Очень вкусно». Инчира проткнул вилкой помидор и отправил в рот. проживал: «Ноги моей в ресторане больше не будет. Ничего лучшее в жизни не ел». Я усмехнулась. Мало же ему для счастья нужно. Мой демон продолжал рассматривать меня, будто хотел что-то спросить или сказать. «Что?» — не выдержала я. В трактире ночью, когда ты металась в бреду, я слышал обрывки фраз. «Разговор с матерью. Ты ругалась с ней, обвиняла в том, что не нашла своего счастья. Поджав губы, я уже и пожалела, что рот открыла. И многое я там чего бормотала. Достаточно, чтобы обнять тебя и крепко прижать к себе. А еще постоянно повторять, что я тебя люблю, и ты нужна мне. Я окончательно растерялась. Ты ведь не хочешь возвращаться в свой мир?» «Правда? Знаю, это эгоизм, но я боялся, что тоска по семье возьмет вверх, и ты уйдешь. Сначала погостить, потом на год, а после не вернешься. Наши миры разные, и... Я не исчезну, Инчира. А семья? Что бы ни было, а я люблю их. Но нет, даже на день. Да что там? И в гости не поеду. Разве что разок». В квартиру забрать личные вещи. И то можно с тобой. Он кивнул, черты его лица смягчились. Кажется, мой демон серьезно опасался, что его покинут. Ополаскивая посуду весьма занимательной раковине, словно вырезанной из странного все того же голубого камня, я забавлялась тем, что пыталась найти, откуда же вытекает вода. Дело в том, что она просто сочилась через стенки симпатичными струйками, чётко попадая на тарелку. И неважно, выше я ее подниму или ниже опущу. Это Эдакий фонтанчик с навыками снайпера. Да, понимала, что магия и все дела, но менее занимательным это не становилось. К слову, в моих апартаментах такого аттракциона не было. Там все стандартно. Несправедливо. Наконец, фыркнула я и нахмурилась. «А почему в моей кухне такого не было?» Инчира, изучающий некий документ, поднял голову и сдвинул брови. Задумался. «Потому что у тебя комнаты были оборудованы специально для выписанных сотрудников. Предыдущие работники плохо адаптировались к магии. Тяжело им это давалось. Поэтому там все как в твоём мире, для удобства и уюта», — пояснил он. «Посуду можно просто оставлять в раковине. Она очистится сама». «Это не столь интересно», — пробурчала я и продолжила забаву. За спиной послышался смешок. Обернувшись, я прищурилась, но не успела ничего сказать. Пространство наполнил просто зубодробящий звон. Словно кто-то невидимый поднес к твоему уху колокольчик и как дал жару. Инчира! визгнула я, приседая. «Что это?» Сирена. Он спокойно поднялся со стула и отбросил бумаги. «Оставайся в комнате. Я выйду и выясню, что и как». Закивав, я схватилась за столешницу и поднялась. Звук не стихал. Мой демон, выглянув на улицу, тяжело выдохнул и двинулся в сторону двери. Страх нарастал, а вместе с ним и паника. Прошла минута, может быть, две. И все стихло. С улицы, До меня доносился гам голосов. Выглянув, я заметила, что вокруг замка летают переполошённые горгулы. Они заглядывали в окна, будто что-то ища. На крыльцо вываливал народ. Все задирали головы, и от этого спокойнее мне не становилось. Раз они там, то и мне, наверное, нужно хватать все самое ценное, то есть себя, и бежать из замка, сверкая пятками. И только эта мысль укрепилась в голове, как зазвонил телефон. Подпрыгнув от неожиданности, я понеслась в зал. По дороге свернула не туда, залетела в спальню. Развернулась и уже спокойнее пошла на звон. Успела. Схватив длинную металлическую вычерную трубку, поднесла ее к уху. «Камилла?» — спросила, дрожа от волнения. «Нет, мадам Мирославская», — пропищали каким-то дурным голосом в ответ. «Сообщаем, что проводится эвакуация персонала». «Вам необходимо спуститься на первый ярус парковки». «Может, на крыльцо?» — перебила я. «Нет», — визнули в ответ то ли мужским, то ли писклявым детским голосом. «На парковку! Эвакуация с улицы производиться не будет. Нечего создавать затор. В замке пожар». «Пожар?» — завопила я сиреной. Все. Больше мне ничего говорить не нужно было». Бросив трубку, Я понеслась к дверям. Парковка так парковка, непринципиально. Открыв дверь, я выбежала в огромный холл. Здесь было пусто. За окном пролетел горгул, заглянул внутрь и помчался дальше. Даже остановить его жестом не успела. Цокнув от досады, я заспешила к лифту, но, протянув руку клавиши вызова, вспомнила, что нельзя им пользоваться во время пожара. «И пусть здесь электричества вроде как и нет». Но кто его знает, на чем их магия работает. А вдруг и ее перемкнет, и останусь я в кабинке одна. Не А. Я на такое не подписывалась. Отступив, я направилась к лестничным пролетам. Шум внизу нарастал. Были слышны крики, женские преимущественно, шипящие. Скорее всего, ноги из бухгалтерии расползались. Странно, но это меня слегка успокоило. Я не одна. Там еще народ трясется. Схватившись за перила, я побежала по ступенькам вниз. Хотела нагнать хоть кого-нибудь, но не срослось. Они ушли в другую сторону от меня. Благополучно добравшись до первого этажа, я наткнулась на жуткий сюрприз. Высокие арочные двери, ведущие в холл с центральным выходом, оказались заперты. Паника. Все, что было до этого момента, представлялось теперь легкой нервозностью. Ударив в дверь, я различила гам голосов. Да в такой суматохе никто меня не услышит. Но все равно я ударила снова. Ничего. Покрутившись, я заметила, что за спиной в конце коридора направо подсвечена настенными светильниками еще одна дверь. Что же, хоть какая-то надежда на хорошее. Побежала к ней, толкнула. Она легко поддалась. Небольшое пространство — И ещё один лестничный пролет, ведущий вниз. Уж точно на парковку. Больше просто некуда. Счастью моему не было предела. Ура! Наконец я выбежала в огромное темное помещение с высокими потолками и обнаружила к своему ужасу, что здесь вообще никого нет. Что за эвакуация странная? Тихо, как в склепе. И только вдалеке яркий свет. А так потёмки. Ну и что было делать? Конечно, я пошла туда. Внутри все уже тряслось от страха. В голове блуждали мысли, одна дурней другой. Задохнусь же. И тут меня осенило. А запаха-то и нет. Совсем. Разве при пожаре так бывает? Где дым? Вонь Гарри? Я остановилась и призадумалась. Конечно, возможно, здесь есть какая-то магическая приблуда, устраняющая все это. Но зачем тогда эвакуация, если огня нет? Пока соображала, позади послышался знакомый шум. Карета. Ехала она сама по себе. Ни лошади, ни кентавра. Приподняв бровь, я рассматривала эту странную диковину. Поравнявшись со мной, кто-то невидимый открыл дверь. Не успела я отшатнуться, как что-то пахучее брызнуло в лицо. Мгновение, и перед глазами... Расплылись черные круги. Я медленно опустилась на пол, так ничего и не сообразив.